Было прохладно, пусто, свежо, белесо. Он сидел за столом, не глядя в монитор, уставившись сквозь тюлевую занавеску на белизну за окном, и стыдная забытая радость существования наполняла его. Бабушка с мальчиком шла через заснеженный двор, мальчик улачил санки, две девочки в красном крутились на скрипучей карусели, три девочки постарше, лет по двенадцать, хихикали, прогуливая школу. Старик выгуливал рыжую беспородную собаку, Другая, чёрная, и тоже беспородная, с нею заигрывала, но та, что на булатке, эти приставания гордо игнорировала. Ещё один старик с двумя рулонами туалетной бумаги в авоське шёл из магазина. Хорошо бы рядом бежал рулон туалетной бумаги и заигрывал с тем, что в авоське, а тут бы его презирал. Пахтящий толстяк в расстёгнутой куртки, куртке обметал пахтящую мазду, завёл и вот чистил, пока греется». Снег. Статья Галиэна Марка. Человек, утративший вертикаль, быстро находит утешение в горизонтали. Христос, избегнувший участия в последнем искушении, впервые замечает вокруг себя природу, и природа очень не дурна. Мир вокруг был сказочно хорош, а он так давно, так высокомерно не замечал этого. Впереди было пространство всех возможностей. День сиял, и пусть это был день без солнца, прекрасна была его матовая белизна. И ватная, и велюровая с декабрьского неба, и торопящиеся по своим делам люди, можно было любить людей. Рука, сжимавшая свириду, разжалась, и он прекрасно чувствовал себя без этой руки. Еще много будет утешений, яичница с колбасой. Он с радостью подумал, что впереди у него завтрак, ничего дурного, свинского, чавкающего, кроткая, благодарная радость, яичница с колбасой. Мир хорош, разумен, благоустроен. Как долго он был неблагодарен. Спасибо, Господи. В эту минуту Бог с негодованием захлопал крыльями, завертел головой и спорхнул с ветки напротив и приземлился на свиридовском подоконнике. — Как, как? Что такое? — закаркал, захлопотал он, сарапая когтями жечь. — Что такое? Не понимаю. Куда это мы ускользаем? Кого это благодарим? Тоже мне благодарность. Быстро встал, пошел, вышел, марш, марш. Сверидов покачал головой. «Нет-нет, никуда я не пойду, ты это отлично знаешь». «Что такое вообще?» — возмутился Бог. «Раз в жизни, можно сказать, взял двумя пальцами приблизил к глазам, поместил под микроскоп интересное окружение, ослепительные возможности, запах жизни и тут же сразу дезертирство, сучание лапками, мольбы о пощаде. Кого молим, юноша? Кому обращаемся? Тебя Господь включил в список, сидит, наблюдает». Ты больше всех ныл, что у тебя без времени. Вот, кончилось без времени. Пожалуйста, действуй. Ты думаешь, без моего ведома кто-нибудь тут составляет списки? Ты думаешь, это они составляют списки? Это я, я, я составляю. Интонацию Бога был ворчливый, как у старой коммунальной еврейки, что часто вообще наблюдается у еврейских стариков, так что ничего удивительного. Буду старик, тоже буду похож на старуху. Господи, устал, сказал Свиридов, я не хочу состоять в списках. Я хочу в списках не значиться. — Что такое, что, что? — захлопотал Господь, перемещаясь вдоль подоконника. — Ты обалдел, что ли, в шивота? Ты с кем разговариваешь? Списки ему не хочется. Быть живым в некотором роде и значит быть в списках, ты понял? Это ужасно. Хуже всего это я не знаю, что выпустить из списка. Это значит, дубина, что я о тебе забыл. — Этого я и желал бы более всего, — скромно сказал Свиридов. — Я желал бы, чтобы ты с твоими методами обо мне забыл. «Говорит и не знает, что говорит! Что он такое говорит, захал Господь!» в Былое время он явился бы, конечно, в одном обличии, как почти во всей хорошей советской фантастике, в мечтах МНС он явился бы в облике старого очкаста учителя, доброго и всепонимающего в облике железной необходимости с человеческим лицом и благословил бы на гибели ужас с этим самым человеческим лицом, и все были бы довольны». Но Господь тоже эволюционирует, как все живое. Мир распустился, учитель давно на пенсии, а пенсионер ворчлив по определению. Ты понимаешь ли, что ты несешь? Для человека сотворение мира не было хуже наказания, чем быть отверженным от зора Божия. А тут я смотрю на тебя в упор большими круглыми глазами, и ты недоволен. Ему не нравится список, скажите, пожалуйста. Как ты предлагаешь рулить миром без списка? Я говорю, Сверидов к доске, Сверидов пошел к доске. Что это такое? Какие-то подтирки, учеркивания. Уже ты давно мне внушаешь определенные подозрения, уже я частично вызвал родителей. — А, — вяло сказал Сверидов, — пошел шантаж. Господь понял, что переборщил, и попытался взять ласки. — Ну, слушай, — сказал он по-товарищески, — ну, как ты хочешь, чтобы устроился сюжет? Как я вообще буду формировать человека, если он все время ускользает из рук? Чего ты боишься? Неужели у тебя есть сомнения, что лично я затребовал твое дело и внес тебя в список? Ты пойми, дурацкая твоя голова, что если ты не будешь состоять в этом списке, ты будешь состоять в списке людей, вычеркнутых из списка. И я отнюдь не знаю, в каком лучше. — Было все было, — сказал свиридов Не забывай, что ты мне кажешься и что вообще ты ворона. «Может быть, и да, может быть, и нет», — сказал Господь. «Может быть, и ты, мне кажешься. Оставим, однако, эту тюмагогу и поговорим, как серьезные люди. Ты скажешь мне, конечно, да уже и говоришь, собственно, что люди из списка дурные, глупые люди, что они идут на мертвое дело и уважают себя ни за что. Ха-ха! Не думаешь ли ты, что я сам этого не знаю? Я так все тут устроил, что ни мертвых дел тут нет». Все со всех сторон хороши, единственное немертвое дело можешь данную минуту сделать ты. Встав со стула и пойди отсюда. Не скрою, соорудить такую конструкцию, в которой все было бы одинаково безнадежно, кроме кратковременных периодов вдохновения и вспышек личного выбора, было делом трудным и тонким, и именно за это, на мой взгляд, меня следовало бы похвалить прежде всего. Они за какие-то сомнительные горы и звезды, перечисленные в одном памятнике народного творчества. Хочу заметить, кстати, что этот свой ветхий завет они сочиняли сами, без всякого моего участия, и их претензии на избранность мне довольно смешны». «Да-да, я догадывался. Все обо всем догадываются, воскликнул Господь. Штука в том, что одним нужны подтверждения, а другие способны действовать сами. Тебе нужны подтверждения, вот даю». Все эти декабристы, выходящие на площадь, и все остальные не согласны, ни к чему хорошему не ведут и вообще занимаются ерундой, почему я и не даю им победы. Но в момент выхода на площадь от них вырабатывается некое вещество, благодаря которому только и стоило городить весь огород, как пасечник строит улей ради меда. — Без этого вещества мир очень быстро прекратится, а я, как тонкая материя, перестану существовать еще раньше, и тогда мало не покажется никому. Ты бы, дурная, твоя голова подумал, кому ты хуже делаешь. Ты делаешь хуже мне. Я дополучаю свой завтрак. Господь потюкал клювом по карнизу, ожидая реакции, но Сверидов молчал. — Один твой приятель, между прочим, — сказал голодный господь, — высказывал тут дельную мысль насчет того, что сонеты Шекспира — суть псалмы и так далее. Черт я знает, что там себе думал Шекспир, но один сонет точно обращён ко мне, я всегда так и понимал. Послал бы всё к чертям, когда б не ты, ведь без меня тебе придут кранты. Это он к кому обращается? Это он ко мне обращается? Ну — Ну-ну, — заметил Свиридов. — И Юрий Милославский тоже твоё сочинение. «Точно тебе говорю!» — отчаянно заверячал Господь. «Что? Это он и за бабой все терпит? Это из-за меня! Потому что если еще один от меня отпадет, меня значительно убудет! Я сущность архаическая, меня и так почти не осталось! Если еще ты отвалишься, я вообще не знаю, что будет!» «А что слева беса и справа беса тебя как бы не смущает?» — не спросил, а констатировал Сверидов. Была бы мне моя капля благодати, а на источник плевать с высоты нашего величия. Так плодожор, людоед. Ну да, ну да, захлопал крыльями Господь. Сталкиваются бесы, а высекается благодать. Здесь нет ничего хорошего, это специально так придумано, но когда сталкиваются, то сразу благодать. Не оставляй без себя Господа Бога своего Сверидов, когда его не будет, тебе самому не перед кем будет плясать. Господь смотрел на него жалким горящим глазом, глазом больного, но хитрого старца, хищно и страстно, держащегося за жизнь, когтями за жесть. — Интересное кино, — прочувствовано, — сказал Сверидов. — Когда мы еще молоды, когда мы в силе и славе... Мы можем что угодно сделать с несчастным парнем из земли Уц, в ответ на все претензии демонстрировать свои горы, долины и звери Левиафана, который не обеспокоится, хотя бы и весь Нил устремился в нос его. А когда мы старые и больные, и мало кому нужны, мы прилетаем тут бить на жалость и говорим, поди пожалуйста, на бессмысленное дело, получи там по морде, в этом весь смысл, без этого я умру». Господин! Оставь, пожалуйста, эту лирику и скажи прямо, можно ли жить в твоем мире и не состоять в каком-либо списке, который бы с начала до конца определял мое поведение. — Нет, конечно, — закаркал господь, смущенный прямотой вопроса. — Конечно, нет, что ты еще себе выдумал, какие еще другие возможности, нет, нет, никогда ничего подобного. — В таком случае, — сказал Сверидов, — пошел вон, господи. — Как знаешь... Как знаешь.